Среди огромной массы набожных монахов выделяются иерархи церкви и члены Тайного Ордена Иезуитов, которые никак не выглядят невеждами. Они скорее сообщество избранных адептов, посвященных, который держит тайные знания при себе и не допускает для него своих наивных подчиненных. Где они, церковное невежество и суеверие, и существуют ли? Если и существуют, то только во внешнем экзотерическом круге церковной организации. Среди представителей внутреннего круга Церкви мы видим такие умы, такие интеллекты, которых не знала даже наука 20 века. И тогда ещё вопрос: о знаем ли мы обо всех тех умах, работавших над тайнами природы в лабораториях и библиотеках Ватикана? Кто они эти великие гении, составлявшие душу и дух Церкви и тайны эзотерическое ядро? В эту тайну можно заглянуть от противоположного полюса, по врагам Церкви, с которыми она вела непримиримую борьбу можно составить представление о душевных качествах, об интеллектуальном уровне адептов католицизма, о знаниях и силах, которыми они владели. Такое сопоставление на противоположностях можно уже приводить на примере с орденом тамплиеров, с которыми расправились с помощью пыточных орудий и костра. Получается, что если пришлось прибегнуть к помощи короля Филиппа, государственной военной и полицейской мощи, значит другими способами победить тамплиеров церковь не могла, не имела силы. Чтобы иметь такую силу позднее, через два века, был создан Орден Иезуитов. Тайный Орден, организованный специально для борьбы с тайными обществами. Братство Тамплиеров не было уничтожено одними только казнями его руководителей и запрещением Папа Климента. Это прекрасно понимали кардиналы иерархи Ватикана. Но что им оставалось сделать, когда явное стало тайным и не с кем было бороться, хотя известно, что враг живет и процветает дальше? Ответ на этот вопрос искали в течение двух столетий, и за это время Европу окутал загадочный, мистический, чарующий дым, поднимавшийся из тиглей и реторт алхимиков. В нём была свобода, простор дальних стран, других обычаев, других идей. В нём чувствовался аромат благовоний далёкого сказочного Востока, в нём воображение вызывало видение Древнего Египта. В его струящихся завитках оживали допотопные предания о удивительных летающих кораблях Атлантиды. Где-то в далёких странах, за самыми высокими горами, духа природы служили магам-подмастериями в их пещерах-лабораториях. Где-то там, в толще веков, в вадисах среди раскалённой египетской пустыни, огромные каменные плиты плыли по воздуху подобно перу арабе, и строители под присмотром мудрого жреца складывали их в огромные, уходящие к небу кристаллы пирамид. Там были гиганты духа и воли, цари знания и могущества там огненные колесницы уносили странников звёздам, а ключ ко всему этому был здесь, в руках в старинных, пожелтевших, обожжённых временем книгах, чудом уцелевших со времён седой древности. Алхим великое слово, заключающее в себе тайны мира. В нём сокрыто имя зодчего вселенной, в нём в её числовых величинах обозначена вершина пирамиды космических начал, чисел и форм. Тот, кто владеет числами и формами, их трансформациями друг в друга и комбинациями, тот постигнет соответствие их иерархии в иерархии материи. В систематике планет, стихий, психологии, химических веществ, тот не только сможет превращать ртуть и олово в золото, но даже трансмутировать свою внутреннюю природу, приблизившись к богам. Он станет алхимиком. Не только религиями создаются мифы. Мифы рождаются и наукой. Один из таких мифов миф о том, что алхимия была или ловким обманом, или бесполезными попытками добиться превращения элементов.